Глава сорок Вспышка памяти. «Степан?» Девушка не нашла ничего лучше, чем назвать в ответ имя моего знакомого повстанца, а потом растерянно посмотрела на меня. «Итак, они знакомы. А еще, похоже, никакой драки не намечается. Пока». «Я так понимаю, вы давно не виделись?» Мгновенно переключившись в режим радушного хозяина, произнес я. «Давно» как-то напряженно подтвердила Света. Степан нервно теребил пальцы, взгляд его метался из стороны в сторону. «Черт побери, да они же не просто знакомы. Эти двое встречались. Я уже не раз видел раньше такие взгляды, когда бывшие парочки случайно пересекались в общих компаниях. Очень надеюсь, что их расставание было неприятным. Может, тогда моя коллега уйдет в расстроенных чувствах. «Где у тебя кухня?» однако Свет решил остаться. Пока она распаковывала пакеты и гремела посудой, Степан в напряженном молчании пристально смотрел на меня, а потом все же решился. «Значит, зовут тебя Макс», в принципе, можно было догадаться. А вот фамилия Огнев, я ведь не ослышался. Врать бессмысленно, лучше согласиться. Правда, зачастую спасает лучше любой самой изощренной лжи. «Наверное, потому что она естественна». «Не ослышался, но я все же не Игорь, если ты об этом, и знать его не знаю, хоть мы и однофамильцы». «Да», – задумчиво кивнул Степан. «Бывает же совпадение». Видно было, что он сомневается, стоит ли тут оставаться, но наш недавний доверительный разговор однозначно перевешивал. Особенно в свете того, что, как он считает, ему без меня не выбраться с планеты». Я, кстати, Петров, когда молчание, сопровождаемое кухонными перестуками, начало затягиваться, Степан наконец-то заговорил. И знаю еще парочку своих однофамильцев в сопротивлении. Так что извини, что так напрягся, сам понимаешь, в нашем деле сплошная нервозность. Последние слова он произнес, значительно понизив голос, почти до шепота. Понятно, чтобы не услышала Света. Кстати, откуда ты ее знаешь? Видно было, что парень просто мучился этим вопросом. Работаем вместе. Обычно довольно тихо и в чем-то интеллигентная света так шумела в дверях, видимо от волнения, что Степан и это явно слышал. Собственно, и все. Один мой друг с ней встречался, опроверг мою недавнюю загадку повстанец. Они с ней разошлись как раз из-за... В общем, они сошлись в политических взглядах. Это он похоже о ее лояльности империи Вели. О том, что девушка состоит в некоем подобии тайного ордена, Степан вряд ли имеет представление, как и его неизвестный друг. Но даже просто работы в мегаофисе и лояльного отношения к Вели, которое, наверное, не раз всплывало в разговорах, оказалось достаточно для разрыва. Кстати, я ведь сказал, что мы коллеги. Надеюсь, на мои отношения с повстанцем это не повлияет. «И как там тебе работается? Вместе с синерожами? Я бы с таким прикрытием сошел с ума!» С нескрываемым любопытством уточнил Степан, сам придумав для себя объяснение ситуации. Глаза парня непроизвольно расширились. Было видно, что он искренне ненавидел пришельцев, но при этом явно хотел понять, что чувствуют другие люди, вынужденные сталкиваться со своими завоевателями каждый день. «Приходится терпеть», — соврал я. «Давай пока этот разговор отложим, а то...» Я многозначительно кивнул в сторону кухни, где уже начал стихать шум приготовляемой пищи. Да уж, света явно не ограничилась морсом. «На вот, держи!» Она появилась в комнате, держа на руках поднос, где красовались две мои единственные кружки. «Так, кому-то, похоже, не достанется дымящегося ароматного варева. И ты тоже. Кстати, как Артем? Артем? В моей голове что-то слабо щелкнуло, и на границе сознания прокрутилось воспоминание, как из офиса Вартакона выходил вертлявый парень, работающий на повстанцев. Его ведь тоже так звали, этого моего пропавшего, как сказала Олеся, приятеля. Может ли быть так, что он оказался связан еще и с этими двумя? «С Артемом мы не общаемся». Степан явно не хотел выдавать себя, но очень уж поторопился с ответом, как будто заранее его подготовил. «Я-то заметил. Значит, шанс того, что их общий знакомый тоже из сопротивления, становится выше». «Понятно», – пожала плечами девушка. «Разговор о неизвестном начал сам собой затухать, и я решил сменить тему, превращая наше совместное времяпрепровождение в ненавязчивую беседу ни о чем. Так, пожалуй, безопаснее». «Стойте!» Неожиданно воскликнула Света. «Макс, вы же с ним, кажется, были знакомы». Я вздрогнул, поняв, что чем дольше эта женщина здесь находится, тем больше ненужной информации узнает обо мне Степан. Мне, конечно, и самому это интересно. Не думал, что человек из мегаофиса, отсутствующий в воспоминаниях больше года назад, окажется в курсе моей жизни. Но, конечно, будет лучше разобраться в этом отдельно» вот только как бы незаметно избавиться от девушки, не вызывая подозрений. «Артем у нас ведь тоже работал?» – продолжала тем временем щебетать Света. А мой напарник переводил взгляд с нее на меня. «Помнишь, вы еще нарисовали комиксы с Кромвелем и всем разослали?» «Давайте перестанем говорить об Артеме», – неожиданно резко прервал девушку Степан. «У нас с Максом дела, Света, так что собирайся потихоньку к себе домой». Если бы я сам не был рад избавиться от разговорившейся Светы, то высказал бы повстанцу все, что я думаю о тех, кто любит командовать в чужом доме. Но сейчас его неожиданная неприязнь к девушке мне только на руку. «Действительно, мне пора», – поджав губы, заявила Света. «До скорой встречи, Макс. Надеюсь, ты не будешь долго болеть». «Спасибо. Морс очень вкусный. Мне стало неловко, и я решил хотя бы немного сгладить сложившуюся ситуацию» но девушка уже успела надеть туфли и выскочить из квартиры, хлопнув дверью. «Нельзя было ей знать об Артеме», – резко выдохнул Степан. «Если им начнут интересоваться, то сколько важных связей может накрыться? Ведь говорил я ему, чтобы не связывался ни с кем, пока дело не будет сделано». «Связи? Ну точно. Это мой знакомый, водится с бандитами, окартетами и, уверен, еще и с гнарфами». Может быть, пользуясь случаем, еще немного усилить мою легенду? Да, союзные расы сейчас важны. Потом ты прав, нам еще с ними воевать, но пока они готовы помогать. Грех от этой помощи отказываться. Ага, этот ваш Нарышкин каким-то образом умудряется с ними со всеми ладить. Ну вот, я заодно и фамилию Артема узнал. Мерзкая, конечно, работа. «И сейчас, и когда придет время последнего приказа...» Повстанец замолчал, о чем-то задумавшись. «Да я и сам никак не мог выкинуть из головы его слова. Последний приказ. Похоже, это как раз про тот момент, когда придет время повернуть оружие и против былых союзников земного сопротивления. Интересно, сколько таких Артемов сейчас разбросано по галактике и ждет момента, чтобы разрядить бластер в ведущих с ними дела гнарфов, а картетов и тех же вели. Слушай, Степан, я встряхнул головой, прогоняя не самые уместные сейчас мысли. Как насчет прекратить прохлаждаться и заняться планированием нашей операции? Времени, конечно, еще много, но чем лучше подготовимся, тем больше шансов отсюда выбраться.